Сноска 8. Эта тема мир лишь для нас воспевается во множестве песен. И если задать комбинацию лишь для нас в поисковых системах интернета, то много чего можно найти подобного следующему. И солнце светит лишь для нас с тобой, целый день поёт прибой, как пели птицы лишь для нас, солнце грело только нас, светили звёзды лишь для нас, для нас, для нас, для нас. Для нас. Лишь для нас музыка звучала, лишь для нас с тобой струился лунный свет. Весь мир, наш дом, он лишь для нас.